Жизнь в мирное время Виола «Ты только послушай их», — сказал Брэдли. «Даже с такого расстояния рёв города доносится достаточно громко, чтобы ему пришлось повышать голос». «Наконец-то орут что-то хорошее». «Думаешь, пойдёт снег?» Я посмотрела с седла вверх, в облака. Они клубились и катились волнами. Редкое зрелище в эту холодную ясную зиму. Никогда не видела снега. «Я вообще-то тоже», — улыбнулся Брэдли. И шум его тоже улыбался. Реплика моя и правда вышла ни к селу, ни к городу. «Прости», — сказала я. «Все это температура». «Уже почти приехали», — успокоил он. «Сейчас сделаем тебе тепло и уютно». Мы съехали по холму зигзагом, потом проехали по дороге, ведущей на площадь, утром после ночной артиллерийской атаки. Утром после заключения мира, на сей раз настоящего, в самом делешного, мы сделали это, даже несмотря на то, что добил его мэр. Вот мистер Скойл, наверное, бесится. Мы это и правда сделали. «Через два дня состоится первая встреча человека с паклового совета по урегулированию всех деталей. В совет с нашей стороны войдут я, Брэдли, Симона, тот и мэр с мистерис Койл. Нам шестерым как-то придется работать вместе, чтобы создать пригодный для жизни новый мир вместе со спаклами. Единственное, что действительно сможет заставить нас работать сообща. А вот чувствовать себя можно бы и получше. Мир достигнут. Реальный мир». Все, как я хотела, но голова у меня просто раскалывается, а кашель... Про кашель я вообще молчу. — Виола? — в голосе Брэдли слышится забота. Тот бежал к нам по дороге, бежал мне навстречу, и температура у меня была такая, что он как будто плыл, его несло ко мне на волне народного ликования, и мир вдруг сделался какой-то невыносимо яркий, так что даже глаза пришлось закрыть, но тот был уже рядом и протягивал руки. «Я тебя не слышу», — сказала я, и свалилась с жёлуди прямо на него, к нему в объятие. «Тот. Этот прекрасный новый день», — громыхал мэр, «день, когда мы побили врага и положили начало новой эпохе». И толпа внизу снова завопила, «Слушайте, с меня хватит», — сказал я Брэдли. «Мы сидели на скамье в телеге. Я крепко прижимал к себе виолу. Впереди раскинулась площадь, запруженная народом. Физиономия мэра полоскалась уже не только на висящие в воздухе проекции, но и на стенах двух ближайших домов. Еще одна штука, до которой он дотумкал сам». Слушая, как он разоряется, Брэдли морщил лоб. Мистер Искойл с Симоной по другую сторону от нас хмурились еще того больше. Плечом я почувствовал, как Виола повернула голову. «Привет», — сказал я. «Вот ты и проснулась». «А я что, спала?» Невнятно поинтересовалась она. «Почему меня никто в кровать не положил?» «Вот именно. Мэр сказал, тебе нужнее быть здесь. У него есть еще пара секунд, потому что потом я...» «Наша миротворица пришла в себя!» Прогремел мэр, оглядываясь. У него в руке был микрофон, но вряд ли ему такие штуки вообще еще нужны. «Давайте же принесем ей должные благодарности за то, что спасла наши жизни и покончила с этой войной!» Волна рева нас буквально захлестнула с головой. Еще немного и потопила бы. «Что тут у вас происходит?» не поняла вела почему он обо мне так говорит потому что ему нужен герой и чтобы это была не я прошипела рядом мистер Скойл. но не будем забывать и о великолепной мистере скоэлл продолжал мэр чья помощь в моей компании против с спачьего мятежа мистер Скойл так покраснела что еще чуть чуть и на лице можно будет яичницу жарить помощь Чуть не задохнулась она. Но за разглагольствованиями мэра ее никто не услышал. «Прежде чем передать вас мистерис, который тоже есть, что сказать?» Сообщил мэр. «Я хочу сделать одно объявление. Я откладывал его до сих пор, чтобы Виола тоже могла услышать». «Какое еще объявление?» Слабо спросила Виола. «Без понятия», — покачал головой я. «Я правда не знал». «Мы совершили прорыв». «Вот в этот самый сегодняшний день мы совершили прорыв в исследованиях ужасной, непредвиденной проблемы с идентификационными браслетами». «Я невольно сжал Виолу со всех сил. Толпа смолкла, вся сразу, насколько вообще может смолкнуть толпа». Зонды транслировали происходящее в лагере на холме. Все люди этой планеты сейчас, затаив дыхание, слушали, что скажет мэр. И он сказал. Мы нашли лекарство. Что? Вскрикнул я, но меня уже заглушил вал народного ликования. Как удачно, как кстати, что это случилось именно в день заключения мира, говорил мэр. Это подлинное чудо и благословение свыше, что сейчас на пороге новой эры я могу сообщить вам, что с браслетной болезнью покончено. Он говорил, глядя вверх на зонды. На холм, где страдали больные женщины и мистерис выбивались из сил, но все равно никак не могли им помочь. Не будем же тратить время зря, возвестил мэр. «Мы начнем раздавать лекарства немедленно!» Он повернулся к нам с Виолой. «И первой его получит наша дрожайшая миротворица!» Виола. «Он всю славу себе забрал!» Вопила мистер Койл, топая взад и вперед по целительской. Мы уже летели обратно на холм. Они у него с рук жрали. «Ты что, даже пробовать это лекарство не будешь?» Не поверил Брэдли. Мистер Искойл воззрелась на него так, будто он только что предложил ей снять всю одежду. «А ты правда думаешь, что он его только что открыл?» «Да оно у него с самого начала было, если это вообще лекарство, а не еще одна бомба с часовым механизмом». «Но зачем ему так поступать?» не унимался Брэдли. «Если излечение всех женщин способно сделать его еще более популярным». «Да потому что он гений». Все еще кипя, выплюнула мистер Койл. Даже я вынуждена это признать. Чертов кошмарный, зверский, бессовестный гений. А ты что думаешь, Виола? Подал голос Ли с соседней кровати. Я в ответ выразительно закашлялась. Мистерис Койл заступила мэру дорогу, когда он попытался выдать мне новый пластырь и отказалась разрешить хотя бы прикоснуться ко мне, пока они с остальными мистерис не изучат новый препарат самым тщательным образом. Вы бы слышали, как ее освистала толпа. Вот реально освистала. Особенно, когда мэр вывел вперед трех женщин с браслетами и без следа заражения, без единого следа. «Мы пока еще не придумали способ безопасно снять браслеты», сознался мэр. Но первые результаты, как говорится, на лицо. Дальше всё как-то развалилось. Мистер Искойл так и не сказала свою речь, хотя её при таком раскладе наверняка ещё раз освистали бы. Слезшись с тот сказал, что знает не больше нашего. «Пусть мистер Искойл делает свои тесты, а я посмотрю, что можно узнать». При этом он крепко сжимал мне руку, в надежде или от страха, кто его знает. «Потому что я не слышала его». Мы наконец-то отбыли на корабль. мистер Лоусон отправилась с нами, чтобы помочь с тестированием мэрского лекарства. «Не знаю, чему и верить», — сказала я, — «но спасти нас в его же прямых интересах». «То есть нам надо принимать решение, исходя из того, что будет лучше для него?» — ядовито осведомилась мистер Койл. «Превосходно. Просто превосходно». «Заходим на посадку», — сообщила по громкой связи Симона. «Я вам одно скажу», — заявила мистер Искойл. «Когда мы окажемся в этом совете вместе, ему придется, наконец, уяснить, что перехитрить меня больше не выйдет». Корабль содрогнулся от контакта с землей. «А сейчас я буду говорить мою речь». Голос у нее шипел, как добела раскаленный металл. И не успели заглохнуть моторы, как она зашагала прочь из комнаты, Вон из шлюза и вниз по трапу, к толпе, которая ждала нас, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения. Ее встретили несколько приветственных возгласов, примерно два-три, даже близко, не то, как встречали мэра в городе. А потом из этой толпы, во главе, судя по мониторам с Айвоном и другими из той же шайки, понеслись свистки. Тот. Но зачем мне причинять вред женщинам? Мэр сидел через костер от меня. На день великой славы уже начала спускаться ночь. Даже если ты до сих пор почему-то веришь, будто я сплю и вижу, как бы так получше умертвить их всех до единой, зачем мне делать это сейчас, в миг моей величайшей победы? Тогда почему ты мне раньше не сказал? Перебил я не сказал, что еще немного и будет лекарства. Не хотел разочаровывать тебя, если ничего не получится. Он посмотрел на меня долгим взглядом, пытаясь прочесть, но я уже так поднаторел в этом деле, что вряд ли даже ему удалось бы услышать мой шум. «Позволь угадаю», — сказал он наконец. «Думаю, ты хочешь дать Виоле это лекарство как можно скорее». Думаю, ты волнуешься, что мистер Койл нарочно будет мешкать с тестами, так как не хочет, чтобы я оказался прав. И я, правда, именно это и думал. Вот прямо этими словами. Я так хотел, чтобы лекарство оказалось правдой, что чуть не задыхался, едва глотать мог. Но это же был мэр. Но оно же могло спасти Виолу. Но это же мэр. «Еще я думаю, что ты очень хочешь мне поверить», продолжал он, «что я правда его сделал, лекарство. Если не для нее, то хотя бы для тебя». «Для меня?» «Не понял я». «Думаю, я наконец-то понял, в чем заключается твой особый дар, тот Хьюит. Мне давно следовало догадаться». «По поведению моего сына. Живот у меня сжался от ярости, от горя, как и всякий раз при упоминании Дэви». «Ты сделал его лучше», продолжал мэр очень мягким голосом. «Ты сделал его умнее и добрее и научил лучше понимать мир и его место в нем». Он поставил на землю свою чашку с кофе. «И хочу я того или нет», Ты проделал то же самое и со мной. Снова это слабенькое жужжание, связывающее нас в Но я знал, что оно есть, и оно на меня никак не влияет. Договорю, да тебе не влияет. Я очень сожалею о том, что случилось с Дэвидом, сказал он. Ты его застрелил, возразил я. Это далеко не случилось. Он согласно кивнул. «С каждым днем я сожалею об этом все больше. С каждым днем, который провожу рядом с тобой, тот. С каждым днем, когда ты делаешь меня лучше, понимая, что заставил тебя смотреть на все, что я сделал». Он вздохнул. «Даже сегодня, в день, возможно, моей величайшей победы за всю жизнь, первой моей мыслью было... «Что подумает об этом тот?» Он сделал неопределённый жест в сторону темнеющего неба. «Весь этот мир — тот. Весь этот мир и то, как он говорит, какой у него громкий голос!» Он замолчал, задумался, взгляд утратил чёткость. «Иногда ты кроме этого ничего не слышишь, словно он хочет втянуть тебя, растворить в себе, превратить в ничто» он уже почти шептал но дальше я слышу твой голос тот и он возвращает меня назад я понятия не имел о чем он толкует и поэтому просто спросил так у тебя все это время было лекарство от браслетов ты его просто прятал нет покачал головой он я заставлял своих людей работать сутки напролет чтобы спасти виолу для тебя тот чтобы показать, как много ты стал для меня значить. Голос его набрал силу, стал почти эмоциональным. Ты исправил меня, тот Хьюит, искупил, когда все остальные вокруг были уверены, что это невозможно, или даже он улыбнулся. Нежелательно. Я продолжал молчать, потому что нет, он не исправим. Виола даже сама это сказала словами. И все же... «Они его проверят», — продолжал мэр. «Они подтвердят, что это действительно лекарство. И тогда ты поймешь, что я сказал тебе правду. Это так важно, что я даже не стану просить тебя мне довериться». «Он подождал, пока я что-нибудь на это скажу. Я не сказал». «Ну что ж...» Он шлепнул ладонями по коленкам. «Значит, пора готовиться к первому заседанию нашего совета». Бросив на меня еще один взгляд, мэр скрылся в своей палатке. Через минуту я тоже встал и пошел проведать ангарот. Они с Джульеттой радостью были привязаны у моей палатки. Стояли бок о бок и от души наслаждались сеном до да яблоками. Ангарот спасла Виоле жизнь там, наверху, на спачьем холме. Этого я никогда не забуду. А сейчас мэр предлагает сделать это еще раз. Тут, внизу. Вот бы я мог ему поверить. Я хочу ему поверить. Исправленный. Искупленный. Но насколько? «Мальчик же ребенок», — признала Ангарет, толкая меня мордой в грудь. «Подчинись», — брекнула радость, вытаращив глаза, — и не успел я и рта раскрыть, как от сама рявкнула в ответ. «Подчинись!» «Еще громче нее!» И Джульеттина радость покорно повесила голову. «Ах ты, девочка!» Изумленно расплылся в улыбке я. «Кто моя девочка?» «Мальчик же ребенок!» Повторила она, и я обнял ее и уткнулся, чувствуя ее теплый бок и душный, щекочущий нос конский запах и обнимался со своей кобылой и думал про искупление. Виола «Нет, ты не войдешь в совет со спаклами, Айвен», отрезала мистер Искойл, когда упомянутый Айвен просочился за ней следом через шлюз. «И сюда тебе входить никто не разрешал». «Был следующий день после возвращения из города. Я до сих пор валялась в кровати и чувствовала себя хуже, чем когда-либо» температура на отрез отказывалась реагировать на новую комбинацию антибиотиков от мистера лоусон айван утвердился на пороге и окинул дерзким взглядом по очереди мистеррисскоойлл меня ли на соседней койке и мистере лоусон которая как раз сегодня окончательно снимала ему повязки вы так себя ведете будто до сих пор тут всем заправляете мистеррис выдал он это потому что я действительно всем здесь заправляю мистер фар «Скипела она». «И, насколько мне известно, вас пока никто не назначал, новый мистерис». «Стало быть, вот почему люди толпами повалили в город», — нагло осведомился он. «И половина женщин уже принимает это морское лекарство». «Что?» Мистерис Койл винтом развернулась к мистерис Лоусон. «Я дала его только умирающим, Никола», — слегка робко ответила мистерис Лоусон. Если приходится выбирать между неминуемой смертью и вероятной, это знаешь ли, не выбор. Это уже не только умирающие, вернул Айван. Когда остальные увидали, как оно хорошо работает, и ты мне ничего не сказала? Мистер Рискол оставила его реплику без внимания. Я знала, как ты расстроишься. Мистер Слоусон потупилась. Я пыталась отговорить других, «Ваши собственные мистрис уже сомневаются в вашем авторитете», злорадно прокомментировал Айвен. «Закрой рот, айван фароу приказала мистрис Койл, не оборачиваясь. Айвен облизнул губы, еще раз смерил нас всех взглядом и вышел, общаться с толпой снаружи. Мистрис Лоусон сейчас же ударилась в извинение. «Никола, слушай, мне так жаль». «Нет», оборвала ее мистрис Койл. «Конечно, ты поступила правильно. Самые тяжёлые больные, кому нечего было терять...» Она устала, потёрла лоб. «А что люди, правда, повалили в город?» «Не так много, как он говорит», — кивнула мистер Слоусон. «Но есть такие». Мистер Скойл покачала головой. «Он явно берёт верх. Кто он, ни у кого сомнений не возникло. Мэр, кто же ещё?» «У тебя всё равно остаётся совет» сказала я, и в этом деле ты будешь лучше него. Она снова покачала головой. «Он наверняка уже прямо сейчас что-то планирует». Она долго и шумно выдохнула через нос и вышла, не говоря больше ни слова. «Не он один будет сегодня планировать», заметил Ли. «И мы уже видели, как отлично ее планы работали в прошлом», добавила я. «Вы двое заткнитесь». Гавкнула неожиданно мистерис Лоусон. «Полно народу, все еще живо, только благодаря ей». Она содрала последний пластырь с физиономией Лис куда больше энергии, чем реально требовалось. Закусила губу, посмотрела на меня. Через переносицу Ли там, где были глаза, тянулась ярко-розовая рубцовая ткань. Глазницы укрывала мертвенно-бледная новая кожа. Синих глаз, которые тут же уставились бы на нас, больше не было и не будет уже никогда. «Что, всё настолько плохо?» — спросил Ли в ответ на наше молчание. «Ли!» — начала я, но его шум сказал, что он ещё не готов, и тему быстро сменили. «Так ты собираешься принимать лекарства?» — спросил он. Все его чувства ко мне колыхались на переднем крае шума и картинки. На них я была куда красивее, чем в жизни». Мне такой красивой никогда не бывать. И такой он теперь будет видеть меня всегда. «Не знаю», — честно сказала я. И я правда не знала. Лучше мне не становилось, ни на столечко, а до конвоя еще не одна неделя. Даже если они вообще смогут мне помочь, когда долетят. Смертельная. Смертельная. Крутилась в голове, и теперь это уже не просто мистер Скойл, пугало меня. Интересно, уж не я ли одна из тех женщин, чей выбор теперь — неминуемая смерть против вероятной, или, как там сказала мистер Слоусон? — Не знаю, — повторила я. — Виола! — в дверном проеме объявился Уилф. Шум Ли почти против воли прянул к Уилфову, увидел его глазами. То, что видел сейчас Уилф, свои шрамы. — Фух! — выдохнул он. Но через эту ложную браваду слышались реальные нервы. «Не так уж все и погано. Поверить вам двоим, девочки, так я практически в спакло превратился». «Я привел Жолдя обратно из города», — сказал мне уилф «Привязал его с моим валами». «Спасибочки», — улыбнулась я. Он в ответ кивнул. «А что думало до гули», — Так, ежели тебе когда-нибудь понадобится, чтобы я за тебя посмотрел, ты просто скажи. Шум Лиза топило розовым чувством. Он удивился, был невозможно тронут. Достаточно ярким, чтобы Уилф увидал его в ответ. «Слушай, Уилф», — вдруг сказала я, пораженная новой идеей, которая с каждой секундой выглядела все лучше. «Ось?» «Не хочешь ли поучаствовать в новом совете?» тот. «Это с ума сойти, какая хорошая идея!» — воскликнул я, любуясь лицом Виолы на экране кома. «Всякий раз, как им захочется сделать очередную глупость, Уилф даже не скажет нет, он просто объяснит, что надо делать вместо этого». «Вот и я так подумала», — сказала Виола и снова согнулась пополам от кашля. «Как там ваши тесты?» — встревоженно спросил я. «У женщин, которым дали лекарства, до сих пор так и не выявлено никаких проблем» но мистер Скойл настаивает, что проверки нужно продолжать. «Она же никогда его не одобрит, правда?» Возражать она не стала, только спросила. «А ты-то сам что по этому поводу думаешь?» Я сделал долгий-долгий вдох. Я ему не доверяю. Сколько бы он не уверял, что уже исправился. «Он так говорит?» Я кивнул. «Очень в его духе». «Ага». Она подождала, пока я скажу больше. «Но...» Я посмотрел ей в глаза, через ком, через экран, туда, на холм, все в том же мире, что и я, но так бесконечно далеко. «Я, кажется, нужен ему, Виола. Не знаю, зачем, но, судя по всему, я важен для него. Он назвал тебя сыном как-то раз, давно, когда мы с ним дрались. Сказал, у тебя есть сила». Я кивнул. «Нет, я ему не доверяю. Не думаю, что он все это делает под братье сердечный. Сердца у него нет». Я сглотнул. «А вот чтобы привлечь меня на свою сторону, очень даже может. Это достаточная причина, чтобы пойти на риск?» «Ты умираешь», — сказал я и поскорее продолжил, потому что она уже начала что-то отвечать. «Ты умираешь и врешь мне, что это не так». «Если с тобой что-то случится, Виола, если с тобой хоть что-то случится...» У меня такой ком встал в горле, что дыхание реально перехватило. «Вот как хочешь, так и дыши». На целую секунду у меня весь дар речи отшибло. «Я есмь круг. «Тот...» Она в первый раз не стала отрицать, что больна куда сильнее, чем говорит. «Тот...» Если ты мне скажешь принять лекарство, я приму и не стану ждать разрешения мистер Скоэл. Но я не знаю. У меня глаза налились водой. Завтра утром мы прилетим и поедем верхами на первый совет. Да? Если хочешь, чтобы я это сделала, я хочу, чтобы ты сам наложил мне пластырь. Виола. Если ты сам это сделаешь, тот, все пройдет хорошо. Если это будешь ты я буду в безопасности. Прошла длинная минута, но я все равно не знал, что ей на это сказать. И что делать, я тоже не знал. Виола. Стало быть, ты тоже решила его принять? Осведомилась, стоя на пороге мистери Скойл, стоило мне отключиться. Я уже почти собралась высказать ей, что думаю по поводу тех, кто подслушивает частные разговоры, но вообще-то она делала это настолько часто, что я даже не особенно взбесилась. Ничего еще не решено. Я была с ней одна. Симона и Брэдли готовились к завтрашней встрече. Ли ушел с Уилфом изучать Валов, чей шум он, оказывается, видел. «Как поживают тесты?» — спросила я. «Изумительно», — сказала она, но рук на груди не разняла. Сочетание агрессивных антибиотиков с алоэ, которое, по словам Прентиса, он обнаружил на вооружении у спаклов, помогает лекарству расходиться по организму от 10 до 15 раз быстрее, чем в наших средствах. Бьет по системам с такой скоростью, что они не успевают перегруппироваться. Блестящий ход, кроме шуток. Она посмотрела мне прямо в глаза и, клянусь, я различила в ее взгляде печаль. Настоящий прорыв. Но ты все равно ему не доверяешь. Она с тяжким вздохом опустилась на кровать рядом со мной. «А как я могу доверять?» «После всего, что он сделал?» «И как, скажи мне, не сидеть тут в отчаянии, когда женщины просят лекарства? И как не бояться, что я сама своими руками открываю им дорогу в ловушку?» Она больно укусила себя за губу. «А тут еще ты». «Возможно, я». Она сделала длинный вдох, потом так же длинно выпустила воздух. «Между прочим, не все женщины согласились на лекарства. Есть и такие, и их немало, кто хочет ждать, пока я найду им лекарства получше. И я найду. Клянусь, найду». «Я верю, что найдешь», — кивнула я. «Но насколько быстро?» На физиономии у нее появилось выражение, настолько необычное, что успело пройти несколько секунд, прежде чем я его распознала. «Лицо почти побежденного человека». «Ты так тяжело болеешь», — сказала она, — «сидишь в этой комнатенке, как в западне, и даже не догадываешься, какой ты герой там, снаружи». «Никакой я не герой», — возразила я, сильно удивившись, надо признать. «Я тебя умоляю, Виола. Ты вышла против Спакла и победила. Ты все, чем они сами хотят быть. Идеальный символ для всеобщего будущего». Она неловко поюжилась, в отличие от тех, кто остался в прошлом. Вот уж не думаю, что это правда. Ты ушла туда девчонкой, а вернулась с женщиной. Меня по 500 раз на дню спрашивают, как там миротворится. Только тогда до меня дошло, насколько важные вещи она говорит. Если я приму лекарство, ты думаешь, моему примеру тут же последуют остальные? Мистер Скойл промолчал. И тогда его победа будет окончательной, закончила я. Вот о чем ты думаешь? Она продолжала молчать, уставившись в пол. Но когда она, наконец, заговорила, слова оказались полной неожиданностью. «Я скучаю по океану. Я могла бы сесть на быстрого коня и уехать прямо сейчас, и уже к закату быть там. Я не видела его с тех самых пор, как провалилась та затея с рыбацкой деревней. Перебралась тогда в убежище и ни разу не оглядывалась назад. Я еще никогда не слышала у нее такого тихого голоса. Думала, что жизнь моя кончена, и что в убежище хотя бы есть за что сражаться. И тебе до сих пор есть за что сражаться. Я думаю, меня, возможно, и правда победили, Виола. Но... Нет, моя девочка, мне уже случалось в прошлом терять власть. Я знаю, на что это похоже, но я всегда знала, что она вернется. Она повернулась ко мне. Взгляд был печален, но в остальных отношениях не читаем. «Но ты-то не проиграла, моя девочка, правда? Пока еще нет». Она кивнула как бы своим мыслям, потом еще раз кивнула и встала. «Куда ты?» — крикнула я в удаляющуюся спину. Но она вышла и даже не оглянулась. «Тот. Я вынул книгу Ма. Хочу прочитать самый конец». Мэр поднял глаза от своих докладов. Конец? Хочу узнать, что с ней случилось, ее собственными словами». Мэр откинулся на спинку стула. «И ты думаешь, я боюсь этого? Что ты все узнаешь?» «А ты боишься?» Я не выпустил его взгляд. «Только того, что это может тебя расстроить, тот. «Меня расстроить?» «Это были жуткие времена», — сказал он, помолчав. «И ни в одной версии событий, ни в моей, ни в маминой, ни в Беновой...» счастливого конца нет. Я продолжал сверлить его взглядом. «Ну, хорошо», — сказал он, — «открывай конец». Еще пару секунд я неотрывно смотрел на него, потом открыл книгу Май и пролистал до самой последней записи. Сердце попыталось пропустить удар от страха перед тем, что я там найду. Привычные бессмысленные каракули, разбегающиеся, как каменистая особь со склона, хотя некоторые из них я узнавал уже куда увереннее, что есть, то есть. Я твердо направил взгляд на самый конец, на последние несколько абзацев, на последние слова, которые она мне написала в своей жизни. И вдруг... я еще даже был не готов. «Это война, мой милый сынок». Вот оно. «Ненавижу эту войну, мой тот, за то, как она угрожает твоему будущему. Она и без того была достаточно ужасна, пока мы только воевали со спаклами». Но теперь уже начались раздоры между Дэвидом Прентисом, командующим нашей маленькой местной армией, и Джессикой Элизабет, мэром, которая собрала на своей стороне всех женщин и многих мужчин, в том числе Бена и Киллиана, насчет того, как надобно вести эту войну. «Ты сеял раздоры в городе», — сказал я. «Как видишь, не я один», — вздохнул он. «У меня от этого сердце болит, тот, от того, как нас поделило на два лагеря. Мы еще даже мир заключить не успели, а уже раздоры. Как интересно, это может стать для нас новым светом, когда мы сами притащили в него все наши старые распри». Мэр дышал легко, он явно напрягался и в половину не так, как раньше. И тихий гул тоже на месте. Это он связывал нас воедино. Но теперь есть ты, сынок, самый маленький мальчик в городе, на теперешний момент, может, даже и во всем мире. И именно тебе предстоит сделать все снова правильным. Милый, слышишь? Ты родился уже здесь, в новом свете, и не обязан повторять наши ошибки. Ты можешь отбросить прошлое, и, может быть... Ну ведь может же быть... Принесёшь, наконец, рай в это место. У меня в животе слегка сжалось. Потому что она же этого от меня и хотела, с самой первой страницы. Но хватит уже ответственности для одного дня. Мне пора идти на тайное собрание, которое созвала мэр Элизабет. Ох, мой прекрасный мальчик. Как же я боюсь того, что она собирается предложить. Вот и всё. Дальше страница была пуста больше ничего я поднял глаза что предложила мэр элизабет напасть на меня и мою армию тот ответил он атака была проиграна даже несмотря на то что мы старались не допустить серьезного сражения после этого они и покончили с собой чтобы обречь нас злой судьбе мне очень жаль тот но это правда нет не может такого быть я начал закипать «Моя ма ни за что бы не поступила так со мной!» «Бен говорил...» «У меня нет средств тебя убедить, Тот. Он печально наморщил лоб. «Ничто из сказанного мной не будет достаточно убедительным. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Тогда я сделал много ошибок, в том числе, возможные и таких, что повлекли за собой куда худшие последствия, чем входило в мои планы. Да, возможно, это и правда...» он наклонился вперед ко мне. Но это было раньше тот, в прошлом, а сейчас — это сейчас. Глаза у меня были на мокром месте. Я думал о Ма, об ее последних словах, о том, как она боялась будущего. Каким бы оно, это будущее на самом деле не оказалось. Потому что ответа в книге так и не было. Того, что на деле случилось, не было и о Мэри я знал ровно столько же, сколько и полчаса назад. «Я плохой человек тот», — подал голос он, «но я становлюсь лучше». Я потрогал обложку книги кончиками пальцев, отметину от ножа. Нет, я не верил его варианту истории. Не верил, и всё тут, и никогда не поверю. Но я верил, что он в него верит, и даже что он реально мог сожалеть. «Если ты причинишь вред Виоле», — выдавил я, — «ты знаешь, я тебя убью». «Одна из многих причин, почему я никогда этого не сделаю». Я с трудом проглотил слюну. «Лекарство ее вылечит? Она безопасна для жизни?» «Да, тот вылечит». Это все, что он сказал. Я уставился в небо. В еще одну морозную ночь, облачную, но пока без снега. Еще одна ночь без сна. Или почти без сна, перед первым большим советом. Последняя ночь перед тем, как мы реально начнем создавать новый мир. Прямо как говорила Ма. «Принесите мне пластыри», — сказал я. «Я сам их ей дам». Он издал тихий звук, практически в шуме, а не снаружи, и улыбнулся настоящей, искренней, полной чувства улыбкой. «Спасибо, тот, сказал он. И это опять прозвучало, как чистая правда. Много же времени прошло, пока я это наконец сказал. Но да, я сказал. Не за что. «Мистер Президент?» Оказывается, мистер Олхэ уже некоторое время как топтался рядом, ожидая шанса влезть в разговор. «В чем дело, капитан?» Мэр не сводил глаз с меня. «Там один человек уже цельную ночь домогается встречи с вами. Хочет, типа, поддержку вам выразить». Мэр даже не попытался скрыть нетерпение. «Если я буду слушать каждого на этой планете, который хочет выразить мне поддержку...» «Сказал вам передать, что звать его айван Фароу, сообщил мистер Охэ. Вот тут уже мэр непритворно удивился и выдал на лицо уже совсем другую улыбку. «Айван фароу который всегда держит нос по ветру, куда села туда и он. Виола. «Глядите, как красиво!» — воскликнула Симона по громкой связи. Корабль медленно поднимался в воздух. Раздался щелчок, и экраны в целительской показали солнце, которая розовым шаром всплывала над далёким океаном. Видно его было какую-то секунду, дальше всё скрыли серые облака. «Восход», — молвил Брэдли. Его шум потянулся к Ли и показал ему эту картину. «Добрый знак», — кивнул Ли, когда в пасмурное утро вдруг солнце проглядывает. «Полетели строить новый свет». Шум Брэдли был весь такой тёплый и взволнованный, Настоящий новый свет на сей раз Вся комната наполнилась его улыбкой Уилф единственный с нами не полетел Он сейчас перегонял желуди для меня в город И должен был встретить нас там Мистер Искойл сидела у моей постели Всю ночь она где-то бродила Наверняка обдумывала, как бы ей так половчее Отыграться в войне с мэром Ну или уже, наконец, смириться с поражением Не знаю хотя от этой мысли мне вдруг стало на удивление грустно. «Ты уже решила, принимать ли лекарство Виола?» — тихонько спросила она так, чтобы только я слышала. «Не знаю», — ответила я. «Поговорю об этом с Тодом. но даже если и да, это будет не в пику тебе, и измениться от этого ничего не должно». «Но кое-что неизбежно изменится, моя девочка». Она посмотрела мне в глаза. «Ты только не пойми меня неправильно», Я уже примирилась с этим. Часть лидерского ремесла — знать, когда пора передать вожже другому. Я села повыше, хотя и не без труда. Не хочу я принимать никакие вожжи. Добрая воля народа сейчас на твоей стороне, Виола. При известном умении ты легко превратишь это в настоящую силу. Я закашлялась. «Я вообще-то не собираюсь». «Ты нужна этому миру, моя девочка», — сказала она. «Если лицом оппозиции будешь ты, я согласна. Пока у оппозиции реально будет лицо. Я просто пытаюсь создать наилучший возможный мир». «Ну так продолжай в том же духе», — кивнула она, «и тогда все будет хорошо». Больше она ничего не сказала, а вскоре мы приземлились. Трап выпал, навстречу поднялся рев, собравшийся приветствовать нас толпы. «Спаклы ожидают нас к полудню» сообщила Симона по дороге наружу. Меня под руку вел Брэдли. Президент обещал лошадей достаточно времени, чтобы обсудить повестку дня. Тот сказал, он обещал сократить обращение к народу до минимума. И я посмотрела на мистер Скойл и обеспечить тебе возможность что-то сказать на сей раз. «Спасибо тебе большое, моя девочка», — кивнула она. «Хотя тебе, наверное, стоит подумать о том, что собираешься сказать ты». «Я? Но я ничего не со... А вот и он сам», — перебила она, глядя вдоль тропа вниз. «К нам сквозь толпу пробирался тот. Под мышкой у него был свёрток пластырей. Что ж, так тому и быть», — едва слышно прошептала мистер Койл. «Тот. Я на самом деле не знаю, что делаю», — сказал я, разворачивая выданный мэром свёрток. «Просто оберни их вокруг, как бинт», — посоветовала она. «Плотно, но не слишком туго». Мы сидели на койке у меня в палатке, а мир снаружи ревел, как ни в чем не бывало, громко и настойчиво. Мэр, мистер Койл, Брэдли, Симона, Уилф и Ли, который тоже пригласил сам себя на совет, припирались по поводу того, кто будет первым говорить со спаклами, что он скажет и так далее, и так далее». «О чем ты думаешь?» Виола пристально смотрела на меня. «Я думаю... Я на самом деле не знаю, что делаю». Чуть-чуть улыбнулся я. Она ответила такой же малюсенькой улыбкой. «Если теперь ты такой, думаю, мне придется к этому привыкнуть. Ты это больше не ненавидишь?» «Ненавижу, но это моя проблема, а не твоя». «Я все еще я», — сказал тихо я. «Все еще тот». Она отвела глаза. Взгляд сам собой упал на пластыри. «Ты в них уверен?» Не слишком смело спросила она. «Что все это не ложь?» «Он в курсе, что я его убью, если он причинит тебе хоть какой-то вред. И то, как он в последнее время себя вел...» Она посмотрела на меня. «Но, возможно, все это было притворство». «Я думаю, это я его изменил, Виола», — сказал я. «Не наоборот». Во всяком случае, изменил достаточно, чтобы он захотел спасти тебя для меня. Она смотрела пристально, пыталась меня прочесть. Не знаю, что она там видела, но через минуту она протянула руку. «Ну что ж», — сказал я, — «тогда поехали». Я начал снимать с раны старые пластыри. Отлепил один, потом другой, и вот открылся браслет. Номер 1391. Выглядело всё скверно, куда хуже, чем я ожидал. Кожа вокруг была красная, воспалённая, натянутая туго, очень гадко с виду. А дальше от него вся потемнела и была каких-то неправильных оттенков, фиолетового и жёлтого, и запах. Ещё этот запах болезни и порчи. Плохой запах. иисусе Виола!» — пробормотал я. Она ничего не сказала. Только тяжело сглотнула, и я просто взял первый из новых пластырей и обернул прямо поверх браслета. Первая доза лекарства пошла в организм, и Виола даже чуть-чуть ахнула. «Что, больно?» — всполошился я. Она прикусила губу и быстро кивнула, показала знаком «давай, мол, дальше, не останавливайся». Я размотал второй пластырь и третий и навернул их по краям первого, как мы рассказал, и она еще раз ахнула. «Слушай, тот...» Она задышала поверхностно, часто. Синяки и потемнения на коже светлели прямо на глазах. Было видно, как лекарство идет через кровеносную систему, отвоевывая у инфекции пять за пятью, вот здесь, под самой поверхностью. «Как ощущения?» — осторожно спросил я. «Как раскаленные ножи!» Выдавила она, и в уголке каждого из глаз повисло по слезе. Я протянул руку, я погладил ее щеку большим пальцем. Так, совсем легко, мягко. Стер слезинку, чувствуя ее плоть своей. Тепло ее, нежность. Чувствую, что этого только и хочу, совсем, навсегда. Трогать ее, вот так. Думать так было неудобно, смутительно, но тут я понял, что она меня не слышит, как это должно быть для нее неприятно. Но тут ее щека прильнула к моим пальцам. Виола повернула голову чуть-чуть и легла щекой ко мне в ладонь. И я держал ее. И еще одна слеза уже бежала вниз. А она повернулась побольше и прижала губы к моей ладони. «Виола», — сказал я, — «мы готовы к отлету», — сказала Симона, просовывая в палатку голову. Я быстро одернул руку, хотя ясно было, что ничего мы плохого не делаем после долгой неуклюжей секунды Виола сказала. «Мне уже лучше». «Виола». «Итак, начнем?» На физиономии у мэра сияла широкая улыбка, а униформа с золотыми полосками на рукаве опять выглядела подозрительно новой. «С иголочки прямо новой!» «Если это так нужно...» — кивнула мистер Искоил. «Мы, плюс Уилф, собрались перед руинами сапора. Рядом с платформой, с водруженным на неё микрофоном, чтобы ораторов было лучше слышно. Проекции снова полоскались на боковых стенах двух домов. Ещё одна висела над кучей щебня позади нас. То же самое, как обычно транслировалось на вершину холма. Толпа уже приступила к ликованию. Виола. Мэр протянул руку, желая помочь мне вскарабкаться на импровизированную сцену. Тот встал, чтобы сопровождать меня, куда бы я ни пошла. Если никто не против, подала голос мистер Скойл. Нельзя ли ограничиться сегодня самыми короткими обращениями от мэра и меня? Мэр удивился и собрался возражать, но я его опередила. Отличная идея. Так все получится гораздо быстрее. Виола, повторил мэр. А я бы еще посидела минутку и дала лекарству время подействовать. Спасибо. Веско проговорила мистер Скойл. Из тебя получится очень хороший лидер, Виолейд. И повторила еще раз себе под нос. Да, очень хороший. Мэр еще немного подумал, как добиться желаемого, но Брэдли с Симоной не двигались с места, и он, наконец, сдался. И подставил локоть мистерис Койл. Что ж, тогда давайте обратимся к народу. Локоть мистерис Койл проигнорировала и решительно зашагала к помосту. Мэр поспешно кинулся следом, чтобы опередить ее на лестнице и показать толпе, как он любезно пропускает даму вперед. Это что еще было за представление? Поинтересовался тот, провожая их глазами. Вот-вот. У Брэдли весь шум пошел вопросительными знаками. С каких это пор ты предоставила ей свободу действия? Повежливее, мистер Скелл, ладно? Вмешалась Симона. Я, кажется, поняла Виолину стратегию. «И в чём же она заключается?» — спросил тот. «Добрые люди нового света!» — загремел в громкоговорителях голос мистерис Койл. «Как далеко мы зашли в последнее время!» Мистер Койл думает, что ее дни в качестве лидера сочтены!» — объяснила Симона. «Это она так прощается!» Уилл состроил смешную рожу. «Прощается?» «Как далеко завёл нас президент Прентис!» Продолжали с трибуны. «Раньше мы и знать не знали о подобных местах». «Но она все еще лидер», — сказал Ли. «Есть полно народу, полно женщин». «Мир меняется», — перебила я. «И меняет его не она». А уйти она собирается на своих собственных условиях. прочувствовано сказала Симона. «Я восхищаюсь ею за это. Знать, когда сойти со сцены». «Отвести нас от края одной пропасти», — говорила мистер Скойл, «только чтобы подвести к другой». «Прощается?» — повторил Уилф на сей раз с большим нажимом и куда большей озабоченностью. Я повернулась к нему. «Что такое, Уилф?» Но тот уже тоже о чем-то догадался. Глаза у него делались все больше и больше. «Который убивал, чтобы нас защитить». — говорила мистер Скойл. — Убивал, убивал и убивал снова. В толпе послышался недовольный ропот и принялся нарастать. — Она думает, что это конец, Виола. Голос у Тода был очень встревоженный. Она решила, что это конец. Я повернулась к сцене. Я слишком поздно поняла, что она сделала. Тот. Я бежал, даже еще не поняв, почему и зачем. Просто знал, что мне нужно добраться до сцены, добраться туда раньше, чем она. «Тот!» — закричала сзади Виола. Я обернулся на бегу. Увидел, как Брэдли хватает ее за плечо, не давая кинуться за мной, а Симона и Уилф уже бегут следом, несутся к сцене, где речь мистерис Койл как-то не пользовалась у слушателей популярностью. «Мир, утонувший в крови!» говорила она. «Мир, дорогу к которому замостили трупами женщин». Публика уже свистела. «Я уже был прямо за сценой». Мэр светло улыбался мистер Искойл, и это была очень опасная улыбка. Я слишком хорошо её знал. «Давай», — говорила эта улыбка, — «вперёд! Испорти им впечатление, мне только этого и надо». Но у меня в голове разгоралась совсем другая идея. «Не это». Я взлетел на платформу. Мистерис Койл была от меня справа, мэр слева. Справа же на подмостке вспрыгнула Симона. За ней Уилф. «Мир!» — неслось в микрофон, который он держит двумя кровавыми кулаками. Мэр обернулся взглянуть, чем это я там занят. В тот самый миг, когда мистерис Койл повернулась к нему. Но среди нас есть еще те, кому этот мир слишком небезразличен. И кто не даст этому случиться?» Она распахнула пальто, открывая закрепленную на поясе бомбу. Виола. «Пусти!» Я попыталась вырваться из рук Брэдли. Тот запрыгнул на сцену, Симона и Уилл за ним. Потому что до меня тоже начало, наконец, доходить. «Ты себе не представляешь, какой это могущественный фактор, мученичество!» Или как там мистер Искойл однажды сказала. Как отважно люди будут сражаться во имя того, кто погиб. Толпа ахнула, как один, глядя в проекцию. И тогда мы с Брэдли тоже это увидели. Мистер Скойл во весь экран, лицо безмятежное, как блюдечко с молоком, пальто распахнуто, на поясе бомба, целая конструкция из взрывчатки, обернутая вокруг талии как корсет, достаточно, чтобы убить ее, убить мэра, убить Тода. Тот! крикнула я. Тот! Тот! закричала сзади Виола, но мы были слишком далеко от мистри скоил, слишком много шагов через всю сцену, не остановить. Её рука уже двигалась к кнопке на поясе. "Прыгай!" заорал я. "Вон со сцены!" И я сам уже прыгал. Прочь с дороги! хватая в полёте Симону за куртку и утаскивая её за собой. «За новый свет!» — прогремела мистер Койл в микрофон. «За лучшее будущее!» И нажала кнопку. Виола. Огонь ударил из мистерис Койл во все стороны сразу, так быстро, что стена жара швырнула меня назад прямо об Брэдли, который зашипел от боли, когда мой череп врезался ему в подбородок. Но я как-то удержалась на ногах и рванула вперед прямо в ударную волну, возвергающуюся водопадом огонь, крича «Тот!», потому что увидела, как он валится в бок с телеги, таща за собой непонятно кого. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только не тот. И облако огня с дымом уже взвивается в воздух, и телега горит, и люди вопят, и кругом шум, и все это в нем. Я наконец-то вырвалась и бежала, бежала, крича «Тот!» «Тот!» «Тот!» Снова слышу я, но в ушах у меня звенело, а одежда дымилась и, кажется, даже горела. Но я думал только о Симоне. Я схватил ее за одежду и вместе с ней бросился в бок, а вокруг горячий и шумный тучи шел огонь. Но в полете мы как-то развернулись, и я оказался за ней и знал, что весь удар пришелся в нее и уже охлопывал на ней гимнастерку, пытаясь загасить пламя, но дым слепил меня, и я просто орал в эту мглу. «Симона! Ты жива, Симона!» И голос, смутный и хриплый, от боли уже отвечал мне. «Тот? И... и...» Голос был не Симонин. Дым начал рассеиваться. Это была не Симона. «Ты спас меня, Тот!» — пробормотал мэр. Он лежал передо мной, лицо и руки скверно обожжены. Мундир дымится, как подпаленный подлесок. «Ты спас мне жизнь!» Глаза полны невыразимого удивления, что в этом хаосе я выбрал спасти именно... Даже не подумав, без единой мысли в голове я спас именно... И ведь у него даже не было времени взять меня под контроль, не было времени заставить меня это сделать. Мэра. «Тот!» — кричала Виола. Я обернулся, как в тумане. Уилл с трудом поднимался на ноги, там, куда спрыгнул с этой чертовой телеги. Виола все еще бежала ко мне, и глаза у нее становились все больше при виде... Мэра, который все еще дышал, все еще говорил, говорил. «Кажется, мне нужна целительница Тот». А Симоне... Симоны нигде не было. Симоны, которая была прямо за спиной мистери Скоэл, когда сдетонировала бомба, до которой мне было рукой подать. Тот! Виола остановилась, так и не добежав до нас. Уилл вкашлял, как не в себя, и тоже смотрел. А сзади к нам подбегал Брэдли. И все видели, что я спас мэра, а не Симону. Когда у меня был выбор. Тот? Снова произнесла Виола. Никогда еще она не была так далеко от меня.